Культура и общество, их нравы, другая планета. Первое время в Малайзии меня не покидало ощущение, что это другая планета. Многое из того, что я знала о кулинарии, здоровье, дорожном движении, хороших манерах, вдруг оказалось неприменимым. Я все время пыталась сравнить их обычаи и привычки с нашими. Мне хотелось искать знакомые черты, вкусы и запахи, чтобы как-то сориентироваться в новой системе координат. В какой-то момент пришло понимание и принятие, что это и в самом деле очень отличное от нашего образ жизни. И с этим пониманием пришло умение наслаждаться тем разнообразием, которое предлагает это чудо тропиков. Однажды наступил день, когда мне захотелось карри и поострее. В поездках за границу я ловила себя на том, что соскучилась. По пальмам вдоль дорог, улыбчивым лицам, и десерту из жареных бананов. И возвращалась в Малайзию уже как к себе домой. Особенности климата. Можно сколько угодно читать в справочниках подробное описание двух сезонов Малайзии, сезона дождей и сухого сезона. 20 лет спустя после переезда в страну я по-прежнему не вижу большой разницы между ними. Сухой сезон – это когда очень сильный дождь идет часто и недолго, а сезон дождей – Это когда очень сильный дождь идет чаще и дольше. Тропический ливень стал для меня откровением. Никакие книги и телепередачи не способны подготовить к этому зрелищу. Непрекращающийся поток теплой воды льет с неба сплошным полотном. Во время ливня здесь пропадает сигнал спутникового телевидения. Электроприборы советуют отключать, а окна закрывать. Зонты бессильны против стихии. Поток воды обрушивается на вас сверху, с боков, и каким-то невероятным образом прилетает даже снизу. Если это не вопрос жизни и смерти, то проще переждать ливень в помещении. Осадки здесь, как правило, внезапны, но непродолжительны. Если вы, скажем, пересекаете широкую дорогу на светофор, то ливень может начаться в тот момент, когда вы как раз бегом бежите, лавируя между выехавшими на зебру мотоциклами. И пока вы добежите до конца зебры и до ближайшего навеса, одежду уже можно будет выжимать. Но когда через 10 минут вы домчитесь до офиса, с горем пополам укрываясь, только что купленным за бешеные деньги зонтом, дождь тут же кончится. Вы будете сидеть за компьютером, с вас будут литься ручейки воды, и на вопросы коллег вы будете говорить, что попали под дождь. Коллеги будут выглядывать в окно на радостно сверкающее солнце в безоблачном небе, и опасливо обходить вас и вашу лужицу стороной. Требуется пережить один неприятный опыт, чтобы освоить следующее правило. Уходя из дома, следует закрывать все окна, даже если уходите на полчаса, иначе внезапный ливень затопит весь дом. Незабываемое зрелище истекающего водой матраса на кровати в двух метрах от окна стало для меня ответом на вопрос, всегда ли надо закрывать окна. Еще о потопах. Где-то я слышала мрачную шутку о российских зимних ЧП. Неожиданно для муниципальных властей в России наступила зима. Вот и здесь неожиданно для муниципальных властей пошли дожди. Конечно, меры принимаются, и инфраструктура постоянно улучшается. К примеру, в 2003 году в Куала-Лумпуре открыли 10-километровый тоннель «Смарт». Он проходит под землей, составляет в диаметре 13 метров и имеет три уровня – два верхних – для автомобильного движения в обе стороны, нижний – для стока дождевой воды. Когда ливень особенно силен, тоннель закрывается для автомобилей и целиком служит для отвода воды. Однако, несмотря на постоянные усилия по улучшению инфраструктуры, некоторые районы Куала-Лумпура регулярно затапливают во время сильных дождей. В первый год жизни в Малайзии я работала в туристическом агентстве как раз в таком районе. Агентству принадлежало целое здание – Места для парковки на небольшой, чуть возвышенной территории здания хватало только для начальства. Несколько десятков сотрудников парковали машины на улице вдоль дороги. Через пару недель после начала работы мне стало понятно, почему у всех коллег под столом лежат резиновые шлепанцы. Когда шел сильный дождь, мощности водостоков не хватало. Вода заливала всю улицу и местами могла подниматься до полуметра. Коллеги наблюдали за развитием ситуации из окон офиса. Как только уровень воды достигал опасной высоты, те, кому в тот день не повезло с парковкой, переобувались в шлепанцы и, задрав штаны, бежали переставлять машину. В условиях вечного лета не мудрено забыть о временах года. Несмотря на дожди, температура редко падает ниже 30 градусов. При 25 малазийцы начинают мерзнуть и кутаться в теплые кофты. Самая теплая одежда в моем гардеробе это тонкие свитеры и легкие кофточки, и поездки в Россию или Европу зимой осенью и весной чревато необходимостью полностью обновлять гардероб. Постоянно здесь не только время года. Рассвет и закат круглый год происходят почти в одно и то же время и проходят удивительно быстро. За 20 минут день превращается в ночь. Это здорово описано у Энтони Бёрджесса во времени «Тигра». Виктор Крабба стоял во второй ванной и брился. Между первым и вторым движением бритвы Утро полностью развернулось из бутона в цветок. В Малайзии круглый год высокая влажность. В первые же секунды, выйдя из здания аэропорта, понимаешь, что воздух здесь другой. Он кажется более густым и плотным. К этому привыкаешь достаточно быстро и перестаешь замечать. Но еще долго потом я открывала для себя, на что еще влияет высокая влажность в быту. К примеру, со временем и опытом приходит понимание, что здесь практически невозможно пересушить выстиранную одежду. В книжные и платяные шкафы непременно нужно регулярно класть пакетики для поглощения влаги. Здесь долго сохнет лак для ногтей. Гораздо быстрее готовится квашеная капуста. Всю еду нужно тут же убирать в холодильник, включая открытую упаковку риса или сахара. Из приятного. Есть надежда, что на коже дольше не появятся морщины. Вежливость. Большинство правил вежливости и норм того, что можно и что нельзя, одинаково актуальны для всех малайзийцев. При этом иностранцам прощается многое. От них не ждут знания всех правил местного этикета. Не прощается разве что откровенное неуважение. Вот и несколько основных до and dance. И женщины, и мужчины в Малайзии здороваются рукопожатием. Культуры поцелуев и объятий в качестве приветствия здесь нет, если только речь не идет о близких, родственниках и друзьях. И то не всегда. Некоторые мусульмане не жмут руки людям противоположного пола. Лучшее правило в неясной ситуации – не инициировать рукопожатие, а помедлить секунду и дать собеседнику возможность протянуть руку первым или первой. Если этого не произошло, лучше ограничиться кивком и улыбкой. Во времена коронавируса это правило, пожалуй, касается всех малазийцев. Среди малайцев принято, когда дети вместо приветствия целуют взрослому руку и затем прикладывают ее себе к колбу. Это называется сделать салам. В домах снимают обувь, причем с носками. Разутся желательно за входной дверью и там же за порогом оставить обувь. Не ждите, что вам предложат домашние тапочки. И хозяева, и гости ходят по дому босиком. Также заходят в храмы и мечети, оставляя обувь на улице у входа. Хоть и редко, но это же правило может распространяться на небольшие офисы. На двери в таком случае будет висеть табличка с перечеркнутой обувью. Самым необычным местом, где мне однажды пришлось разуться, был миниатюрный полицейский участок в пригороде Куала-Лумпура. Необычный визит явно переполошил всех полицейских. Они очень старались принять меня как можно радушнее. Один даже густо побрызгал вокруг моего стула средством от насекомых, чтобы, дорогую гостью, не дай бог, не укусил комар. Указывать на что-либо, и тем более на кого-либо указательным пальцем, считается очень неуважительным. Вместо этого можно показать ладонью с раскрытыми четырьмя пальцами, поджав большой, либо наоборот, сжать все пальцы в кулак и указать оттопыренным большим. Деньги передают исключительно правой рукой, Иногда еще и придерживая ее при этом левой за локоть. Правой рукой передают и берут еду за столом. Здесь не принято радикально высказываться и тем более спорить в компаниях на темы религии, национальности и политики. Потому что в этом плавильном котле этнических групп и вероисповеданий вы никогда не знаете, кого обидите неосторожным словом. Даже между собой на эти темы малазийцы говорят осторожно и не в любой компании. Не в духе малазийцев резко высказываться и решительно не соглашаться. Критикуют мягко, не соглашаются в обтекаемых выражениях, всегда давая собеседнику возможность сохранить лицо. Если нарушить эти негласные правила, то ссору вы не спровоцируете, но вряд ли с вами захотят продолжать общение или вести бизнес в дальнейшем. Здесь ценят сдержанность и вежливость. Публичное выражение гнева или повышенный тон неприемлемы. Кстати, даже водители здесь не сигналят на светофоре, если кто-то перед ними замешкался. Спорт. Как и везде в мире, в Малайзии в моде ЗОЖ. Климат накладывает свой отпечаток, и если вы занимаетесь спортом под открытым небом, то закончить тренировку желательно до восьми утра, а вечернюю лучше не начинать до шести вечера. Парки по утрам и вечерам полны бегунов. На холмах и в лесных районах проложены треки для любителей походов по джунглям. На площадках и в зеленых районах с восходом солнца собираются группы тайчи, буткемпа, зумбы и йоги. Моя группа буткемпа занимается два раза в неделю в полседьмого утра в парке у башен-близнецов. Закончив отжиматься в полвосьмого, группа со спокойной совестью идет пить кофе с круассанами в кафе у парка или есть на селе Мак в Мамак через дорогу. У каждого свой ЗОЖ. Национальные виды спорта в Малайзии – это сипак-такрау и маин-гасинг. Сипак-такрау правилами игры напоминает волейбол, но с той разницей, что к мячу можно прикасаться только ногами, коленями, грудью и головой. Мяч плетут из ротанга вида тропической лианы. Гасинг – игра в волчок. В маленькой Малайзии любят все большое. Оттого здесь и самые высокие башни – самые длинные мосты и самые большие парки. Волчок тоже не отстает и может достигать 5 в весе. Закрутить его не детская забава. Здесь требуется сила, координация и сноровка. Некоторым профессионалам майнгасинг удается запустить волчок так, что тут крутится около двух часов. Материалом для волчков может служить дерево, твердые фрукты, железо или свинец. Для дворовых забав его изготавливают совсем просто. В основание гуавы вбивается гвоздь, и самодельный волчок готов. В Малайзии в части ракеточные виды спорта – бадминтон, сквош и настольный теннис. Король спорта здесь – бадминтон. В него играют с раннего детства и не просто перекидывают валан друг к другу, а по всем правилам – с сеткой и счетом. Бадминтон принёс Малайзии 9 из 13 медалей за все олимпийские игры, в которых страна принимала участие. Когда на играх в Рио в 2016 году в финал по одиночному разряду среди мужчин вышел малайзиец Ли Чонг Вэй, вся страна ждала финала, затаив дыхание. Шансы были велики, и победа означала бы первое для Малайзии олимпийское золото. В день финала в спортивные бары было не прорваться. В городах повсюду были выставлены огромные экраны. В деревнях люди выносили телевизоры на улицу, чтобы смотреть матч вместе с соседями. Премьер-министр выступил с обращением к нации и сказал, что в случае победы в финале в стране объявляется два дня выходных. Ли проиграл, взяв серебро. Ему все равно был присвоен почетный титул, а в стране все равно объявили выходной, но прошел он грустно. Именно в Малайзии расположена штаб-квартира Всемирной Федерации Бадминтона. Вот уже около десяти лет я перевожу на ежегодном всеобщем собрании федерации, которое обычно проходит на полях турнира по бадминтону в одной из стран Азии. И тот факт, что я фотографировалась с Ли чонг и общалась с живым Поулем Эриком Хейером, президентом федерации олимпийским чемпионом, несомненно добавляет мне веса в глазах знакомых малазийцев. Из блога «Сказки о Малайзии». Отправились с мужем покупать мне велосипедный шлем. Небольшой магазинчик, хозяин китаец, велосипеды набиты повсюду. Тут же ремонтная мастерская, где живописно раскиданы шины, насосы и прочие запчасти. Пока я была занята выбором шлема и замков на велосипед, муж выяснял у хозяина, где тут можно помыть руки. Хозяин смущенно объяснял, что для клиентов туалета нет. Но если очень хочется... Можно воспользоваться их собственным, тут же в конце магазина, направо и налево. Ник ушел в указанном направлении, и в дебрях магазина ему открылось второе помещение, вроде бы жилое. Такая коморка папы Карла, где в старом кресле под ленивым вентилятором спал древний китаец. Он встрепенулся в кресле, почуяв чужой дух, и вдруг поинтересовался на ломаном малайском, не играет ли муж в настольный теннис. Ник от неожиданности признался, что играет. Китаец поманил его рукой и выудил из-под стола бумажный пакетик с красными новогодними драконами. В пакете оказались ракетки для пинг-понга и мячики, один из которых, треснутый, китаец тут же торжественно заклеил скотчем. «Сыграем?» — хитро спросил он и широко улыбнулся во все свои два зуба. «Так стола же нет», — ответил муж, теряя ощущение реальности, как Алиса в зазеркалье. Китаец опять хитро улыбнулся, приналег на металлическую дверь гармошку в задней стене коморки и открыл выход на улицу, где, закамуфлированная картонками и фольгой, стояло нечто, очертаниями смутно напоминающее стол для пинг-понга. Тем временем в магазине я примеряла шлемы, размышляя, какую лучше подобрать, под цвет велосипеда или глаз». Тут, из глубины магазина, из низенькой дверцы, пригнувшись, вынырнул муж и слегка ошарашенно поинтересовался, не хочу ли я сыграть в настольный теннис. Пару минут спустя мы помогали старичку раскапывать из-под картонок и фольги вполне себе приличный стол для пинг-понга. А еще через две минуты 85-летний старичок, отец владельца магазина, уже вел со счетом 3-0, весело хихикая после каждого удачного мяча и демонстрируя прыть и ловкость, прямо-таки не вяжущиеся ни с его видом, ни с возрастом. На радость бангладешцам, наблюдавшим за разгромным матчем соседней стройки, куала-лумпурский престарелый Ван Ли Цинь летал у стола как героя китайского боевика, посмеиваясь и успевая одной рукой подтягивать гамаши. Примечание. Ван Ли Цинь, китайский игрок в настольный теннис, двукратный олимпийский чемпион – И одиннадцатикратный чемпион мира. Через 10 минут я сменила Ника устала и на себе испытала обезоруживающий ван лицинский натиск. В завершении своего бенефиса старичок вдруг остановился, гордо посмотрел на нас и сказал на ломаном Малайском: А у меня еще и легкие мощные! И затянул на одном дыхании действительно долгое, предолгое, мелодичное а а Отношение к России. После вопроса о том, как я здесь оказалась, второй по популярности вопрос отца отечественников – что малазийцы думают о России? Прежде всего, должна сказать, что чаще всего они вообще о ней не думают. Настолько далека Россия от Малайзии, что ее действительно редко упоминают в СМИ или воспринимают в контексте какого-то общественного дискурса. Как правило, это происходит на фоне каких-то громких событий. Требуется серьезный повод, чтобы о России вспомнили и судорожно начали пытаться найти ее на карте. Одним из таких поводов послужил, например, запуск в космос малайзийского космонавта. Малайзия загорелась желанием отправить в космос своего анг по-малайзийски космонавт, и отправила. 10 октября 2007 года врач-ортопед Музафар Шукор полетел на корабле «Союз ТМА-11» вместе с Юрием Маленченко и Пегги Уитсон. Этому событию предшествовали несколько месяцев приготовлении и отбор кандидатов из многих желающих. Все это широко освещалось в прессе. На первых полосах газет обсуждали, как малазийскому космонавту в космосе в условиях невесомости приготовить национальное яство «Роти Чанай» и «Техтарик». Местные дизайнеры были заняты созданием специального скафандра из батика с национальной цветочной расцветкой. Однажды по радио я услышала обсуждение того, в какую сторону в космосе молиться, чтобы находиться при этом лицом к Мекке, и как перед молитвой в условиях невесомости мыть ноги и руки под текущей водой. В прессе в те месяцы то и дело мелькало имя Юрия Гагарина. Еще для малазийцев Россия – это страна, где всегда холодно, А все россияне чрезвычайно морозостойкие люди, поэтому наши просьбы переключить кондиционер с режима Северный полюс на более умеренный всегда вызывают недоумение у хозяев, которые, видимо, хотели, чтобы мы почувствовали себя как дома. В последние годы все чаще в ответ на упоминание России собеседники говорят, что в медицинском вузе России учился кто-то из их друзей или родственников. Поскольку в Малайзии работает и учится много выходцев из других стран СНГ, которые говорят по-русски, то среди малайзийцев порой наблюдается некоторая путаница на тему географии, языков и государственных границ. Если вы настроены на получасовую беседу, то на вопрос «откуда вы в России?» можно, например, ответить, что вы из корейской семьи в Ташкенте, но говорите дома по-русски. Или что вы из республики Татарстан, которая в России». Если торопитесь и хотите отделаться малой кровью, то можно сказать, что из Москвы. И собеседнику будет приятно, что он услышал знакомое название.